ПЛОТНОСТЬ ВРЕМЕНИ Несколько дней лис отсыпался, вылезая из чума лишь для того, чтобы вылить из себя воду и снова напиться из родника. Вороненок появлялся, чтобы попытаться его покормить, но все, через силу съеденное, тут же покидало желудок. Лис несколько раз пытался рассказать племяннику то, что осознал, ощутив дыхание смерти. Ответы на свои вопросы и глубинный смысл сказок шамана. Но, начав говорить, он не находил слов, чтобы передать свое понимание, поэтому речь его больше была похожа на бессвязный бред. Вороненок с жалостью слушал обрывистые фразы, потом заботливо вытирал его вспотевший лоб и отвечал. «Ничего, лис, разум вернется к тебе. Ты и раньше-то был не от мира сего». И действительно, вскоре стало лучше. Тошнота и головокружение почти прошли, мысли вернулись в привычное русло. Но вместе с выздоровлением таяло и растворялось великое понимание. Надо было срочно рассказать все кому-то, чтобы не потерять совсем. Но у вороненка не было желания слушать, и тогда лис решил просто проговорить это сам для себя, придумывая новые слова для обозначения неизвестных ранее понятий. «Почему одни люди темные, глубинные, а другие светлые, небесные? В чем разница?» — спросил он. И начал объяснять сам себе. Подобно тому, как рыба живет в воде, а птица в воздухе, а червь ползает в тверди земной, так и люди живут в разных плотностях, но только не вещества, а времени. Как это? К примеру, один мастер за день успевает сплести одну корзину, а другой — три. Просто второй опытнее, поэтому он быстрее работает. «Если измерять время корзинами, получится, что для второго прошло три дня, пока для первого один, верно?» «Да, но день-то прошел только один». «Выходит, что для более опытного день растянулся». Лис взял несколько горошин и выложил их в ряд. «Это день первого мастера, а это...» Лис удлинил цепочку, увеличив расстояние между точками. «Это день второго. Видишь, плотность времени меньше». «Но как же, ведь они почти не отличаются» дышат одним воздухом, пьют одинаковую воду и могут сидеть в одном чуме. Да, они могут находиться в одном пространстве, но в разных временных средах, подобно тому, как рыба и утка на поверхности воды. Общение между ними хоть и возможно, но затруднено. Им сложно понять друг друга. «Так вот, почему я так раздражал братьев. Я был медленнее, чем они». На глаза навернулись слезы, когда он вспомнил о братьях. «Или быстрее». Как же быстрее, ведь за день я мог не сделать ни одного полезного дела, тогда как они успевали много? А вспомни, как ты нашел зеленые прозрачные камни. Помню, мне было лень ворочить тяжелые глыбы в поисках подходящих для очагов плит. Я лежал и мечтал о том, как бы облегчить этот нелегкий труд. И вдруг мое внимание привлекло поваленное дерево. Кто вырвал такой мощный корень, подумал я. Ведь множество сильных мужчин не смогут сделать это. Я думал целый день, пока другие работали, и понял, это ветер. Но как, удивился я, ведь он не настолько сильный, чтобы выворачивать из земли камни. Почему же он вырвал корень? Я размышлял еще один день, наблюдая за ветром, и понял, он тянет за макушку дерева. Ты изобрел рычаг. Не знаю, я никак не назвал это. Я просто взял длинный ствол молодой сосны, поддел под один из валунов и легко вывернул его. А под ним сверкали зеленые прозрачные льдинки, вот и все. Получается, что за два дня мечтаний и размышлений ты сделал намного больше, ты даже еще не представляешь, насколько, чем целая бригада. Я всего лишь нашел несколько камешков, вся польза которых в том, что они красиво блестят. А знаешь ли ты, что эти кристаллы в мире белых людей обеспечили бы тебе богатую жизнь? Да ну! лис встряхнул головой, пытаясь прогнать глупые фантазии, и вернуться к осмыслению ответа на вопрос. «Ладно», — продолжил мысленный собеседник, «оставим пока зеленые камни. Вспомни, твое изобретение с тех пор стали использовать другие. В результате труд облегчился, и камней для очагов стало больше. Стало, возможно, увеличить количество чумов, и появилось дополнительное время для других работ. Выходит, я ускорил жизнь всего своего народа, но почему же тогда они считали меня лентяем? Им пока недоступен смысл работы ума. Но как же так? Ведь они использовали его достижения. Рыба не может видеть утку. Рыба думает, что утка — это только лапки. Понимаешь? М -м -м -м. Они не поняли, что для изобретения рычага тебе пришлось два дня думать. Они решили, что взять палку и вывернуть камень — это очень просто. Но ведь это же действительно просто, когда уже придумано. «Меня даже оставили тогда без ужина», — усмехнулся Лис, сказав, что за день я не принес никакой пользы. Но это не дало результатов. Я готов был голодать, лишь бы не отвлекаться от своих фантазий. Это неудивительно. Человек, живущий в менее плотном времени, требует меньше пищи. «Выходит, для того, чтобы подняться еще выше, я должен начать меньше есть?» — оживился Лис. «Не совсем так. Если пытаться всплыть, просто ограничивая себя в еде, то всё, чего добьешься, начнешь испытывать голод. Внутреннее течение времени замедлится, давление снизится. И если внешнее поле при этом останется таким же плотным, то в конце концов оно раздавит тебя». Бр, ничего не понял. «Давай на примере», — Лис снова посмотрел на линию из горошин. «Один человек за день съедает 10, а другой — 5. Но день-то один. Внутреннее время разуплотнилось». Но в прошлом примере внешнее время стало менее плотным. Почему? Потому что в прошлом примере мы производили корзины, а в этом потребляли еду. Лис задумался. Но ведь если я внутри стану менее плотным, то стану легче и начну всплывать. Ты не станешь менее плотным, заморив себя голодом. Тебя просто сплющит внешнее давление, и ты станешь меньше. Чтобы стать легче, надо не только уменьшить потребление грубой физической пищи, но и увеличить духовный объем. Это как? Звуки, цвета, вкусы и ароматы, ощущения, мысли и образы — это духовная пища. Чем больше ее поступает в твой внутренний мир, тем меньше тебе становится нужно мяса и злаков. Но разве можно насытиться звуком или цветом? Можно. Вспомни, что сказал отец трех великих родов, когда ты подарил ему самоцветы. Они помогут мне осенью, когда зелень хвои потемнеет, А снежной белизны еще нет, ведь большую часть жизненной силы я получаю через глаза. Удивительно. Значит, он живет очень высоко. Сколько же корзин он может сделать за день? Его время уже нельзя измерять корзинами. В том мире всего по-другому. Как это? Давай на примере. Река всегда течет в одну сторону, а воздушный поток может быстро менять направление. Скорость реки почти постоянно, а ветер легко переходит от полного штиля до урагана. И плотность воздуха бывает разной, тогда как вода всегда одинакова, потому и возможности у небесного человека намного больше, чем у глубинного. Он может по нескольку месяцев сидеть, не шевелясь, остановив внутреннее время, но при необходимости мгновенно перемещается в пространстве. Остановив внутреннее время? Но как же тогда его не раздавливает внешнее? потому он и живет вдали от людей на маленьком болотном островке чтобы никто не мог внезапно вторгнуться в его пространство к тому же на болотах время само по себе идет медленнее чем на твердых скалистых местах почему скорость его зависит от силы тяжести а та в свою очередь от плотности материи и еще от некоторых параметров выходит что придя без приглашения я мог погубить его вряд ли от твоего приближения он проснулся как от прикосновения Он видел, как ты идешь, подобно тому, как ты чувствуешь, когда по телу ползет муха. Значит, он видел, как я провалился. Да, и чтобы не позволить трясине быстро тебя затянуть, он ослабил гравитацию вместе провала, но из-за этого уменьшилась плотность времени. Твое сознание начало задыхаться подобно рыбе, вытащенной на сушу. Еще бы немного и тебя было бы уже не спасти. Лис вспомнил трясину, и сердце вновь сдавило удушье. Захотелось вдохнуть свежего воздуха, стряхнуть себя липкий кошмар и зарядиться солнечным светом. Зарядиться светом? Никогда раньше подобные мысли не приходили в голову, но сейчас желание глотнуть небесной синевы и яркой лесной зелени вызвало чувство, подобное голоду. Он выбрался из чума и, упав на спину, устремил взгляд ввысь. На остриях сосновых игл мерцали сладкие солнечные искры. Желтые извилистые ветви насыщали, словно сочные корни, а прозрачный воздух утолял жажду, подобно родниковой воде. Тело начало терять вес и растворяться. Птичьи трели замедлились и застучали пульсом в висках. Цвета расплылись, смешались и высветлились в единственный белый. «Слава Богу! Очнулся!» — облегченно вздохнула красивая белая женщина. Конец шестой книги.